Пятое. Посмотрите фотографии конца 1930-х, официальную кинохронику, или советские фильмы тех лет, «Подкидыш», популярные в наши дни, «Девушка спешит на свидание», фильм о котором помнят благодаря музыке Дунаевского, «Новая Москва» — столь неудачная кинолента, что ее даже постеснялись выпустить на экране. Фильмы, как говорили в советское время, лакировочные. Они показывали только праздничный фасад советской жизни: без очередей, без трущоб, без плохо одетых людей, тем интереснее то, что казалось режиссёрам важным, что казалось им красивым. Широкие проспекты, залитые солнечным светом, громада Ленинской библиотеки на Махаловой Ещё более громоздкие и массивные здания гостиницы Москва и дома Совнаркома на Охотном ряду. Почти нет зелени, очень мало деревьев, если только в кадре не парк имени Горького или не Ленинские горы, как, скажем, в комедии Сердца четырёх. Нечистые пруды, как в одной из первых сцен фильма Подкидыш. Много камня и солнца, как на картине Юрия Пименова Новая Москва. Солнечное утро. Молодая женщина с мягкими каштановыми волосами за рулём собственного автомобиля. Она едет с площади Свердлова в Театральный на Охотный ряд. В утреннем мареве виднеются кинотеатр Восток кино, бывшая гостиница Континенталь, Дом Союзов, станция метро Охотный ряд, а ещё дальше огромная гостиница Москва и величественный дом Савнаркома. Импрессионистская манера Пименова превратила эти, в общем-то, скучные, даже неуклюжие здания в таинственные миражи. Вот эту Москву увидел Мур, и она понравилась парижскому мальчику с первого же дня. Москва — это желанные улицы и разглядывание прохожих. Это кино и театры, это парки и атмосфера большого города, который я так люблю — и в которой я поистине чувствую себя как рыба в воде. Его любимые места — Охотный ряд, улица Горького, Арбат и, конечно же, Кузнецкий мост с Петровкой и прилегающими переулками. Мур полюбил Москву уже в 1939-м, увидев ее совсем чуть-чуть, когда Сергей Яковлевич и Марина Ивановна взяли его с собой на открытие сельскохозяйственной выставки. С тех пор Мур бывал в Москве всё чаще. Сопровождал Цветаеву, когда она везла передачи для Сергея Якуче и Али, или просто приезжал в гости к тёте Лиле. Весна 1940-ого. Он мечтает скорее перебраться в Москву. Чем ближе к городу, тем лучше. Вообще я люблю город. Париж я обожаю, а в Москве мне как-то легко на душе. Его спустя Мор будет писать о ле в лагерь, рассказывая, как хорошеет Москва. На улице Горького от Кремля до площади Маяковского ломают дома, строятся большие магазины и тому подобное, очень красиво и хорошо, мне нравится. Впрочем, другому французу, знаменитому писателю Андре Жиду, новая Москва не понравилась. Он увидел её после Ленинграда. города словно созданного воображением Пушкина или Бодлера. Да, Москва развивается и растёт, но здания, за редкими исключениями, безобразны, не сочетаются друг с другом. Повсюду стройка. Разрушают старые дома, строят новые, но всё это как бы случайно, без общего замысла. Ещё в начале марта Моля Гуревич Нашёл Марение Иванни и Мору жильё в Сокольниках. Комнатку всего в 11 м. Цвета ему была не против. Мору же Сокольники казались почти таким же подмосковьем, как Большево и Голицыно. Это, кажется, не Москва, но туда доходит метро. Ещё в 1935 линии метро связала Сокольники с центром, с любимыми Муром магазинами, театрами, ресторанами. Цветаевой нравится, что рядом лес, то есть парк, вековые сосны и высаженные в девятнадцатом веке лиственницы, но Мур раздосадован, его интересует большой город, к природе Мур равнодушен, но от пятнадцатилетнего мальчика ничего не зависит, и поэтому он успокаивает сам себя, может, в Сокольниках будет просто интереснее из-за близости с Москвой. Он, кажется, вздохнет с облегчением, когда сделка с комнаткой в Сокольниках не состоится. Вторую Мещанскую, современная улица Гелеровского, где Цветаева одно время также подыскивала жилье, Мур тоже Москвой не признал. Отвратительный квартал, тоскливые и жуткие улицы, старые клопиные дома и злые взгляды. Точно это не Москва, настоящая Москва, центр. Между тем, на 1-й Мещанской, современный проспект Мира, как раз построили новые многоэтажные здания, пусть и далеко не такие нарядные, как на улице Горького. Квартирный вопрос Марина Цветаева выросла в центре Москвы, В трёхпродном переулке, где стоял домик её отца, Ивана Владимировича, дом снесут в годы гражданской войны, точнее, разберут на дрова. Выйдя замуж, Марина Ивановна сменит много домов, квартир, комнат. До революции жила в просторных, богатых квартирах на Сивцев-Урашке, в Борисоглебском переулке и даже в собственном доме на Полянке. Жизнь в эмиграции будет совсем иной. Мор родился в домике, который Цветаева с мужем снимали в чешской деревне в Шенор. Собственно, даже не домике, а комнату. Правда, бедность скрашивали живописные окрестности в Шенор, горних макрапцов и дольных макрапцов, маленькие дома под крышами из розовой черепицы, невысокие горы и лес, где Цветаева любила гулять. В ноябре 1925-го переехали в Париж, где поселились сначала на рабочей окраине у крестной матери Мура Ольги Елисеевны Колбасиной Черновой. Хозяева предоставили Цветаевой одну из трех своих комнат, где у нее был свой письменный стол, за которым Марина Ивановна дописывала начатую в Чехии поэму «Крысолов». Но Цветаевой там не нравилось. Квартал, где мы живём ужасен, точно из бульварного романа "Лондонские трущобы". Гнилой канал, небо не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Мне живётся очень плохо. Нас в одной комнате набито четыре человека, и я совсем не могу писать. Жалобность Цветаево переворачится не тесквой. Париж, дорогой город. Небогатые люди жили там довольно стеснённо. К тому же и различные районы и округа очень отличались друг от друга. Париж будто распадался на сотни городков, каждый со своей главной улицей, со своим кино, со своими героями. из сплетнями. На левом берегу Сены во многих квартирах не было кухонь, что способствовало расцвету многочисленных кафе на Монпарнас. Далеко не в каждой квартире был туалет. Из воспоминаний Нины Берберовой. В те годы уборные часто бывали общие на лестнице, и там было холодно, и крючок соскакивал с петли. И весь день было слышно, как вода с грохотом срывается из-под потолка, когда кто-то срывал цепочку. А когда кто-то срывал цепочку, ее заменяли веревкой. Берберова с Ходосевичем поселились на Монпарнасе, в комнате с крошечной кухней на бульваре Распай, что неподалеку от знаменитого богемного кафе Ротонда. Правда, Ротонда уже не была тем пустой, паршивым вонючим кафе, где до первой мировой войны собирались нищие художники и поэты. Это был памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов. За этим столиком обычно сидели Гийома Поленер и Пикассо. Вот в том углу Модельяни рисовал присутствовавших Я отдавал за рюмку коньяка рисунок, да и квартирка Берберова и Хадосевича была относительно комфортабельной. Ему ещё недавно приходилось ночевать в комнате для прислуги, которую почти полностью занимала огромная трёхспальная кровать. В окно была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-чёрное. Внизу ушли угрюмые дымные поезда. Совсем иначе жили люди обеспеченные или те, кто ещё до революции обзавёлся жильём во Франции. Дмитрий Мирешковский и Зинаида Гиппиус просто открыли ключом свою парижскую квартиру в аристократическом пасе на улице Калональ Банне и стали там жить. Их соседями на респектабельном правом берегу Сены были адвокаты, нотариусы, рантье, буржуа Успешный адвокат и издатель-политик Максим Винавер был достаточно богат, чтобы содержать в центре Парижа огромную квартиру в старом петербургском стиле с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. Гостиная Винавера в первой половине 20-х одним из салонов русского литературного Парижа. На доклады приглашалось человек 30. Среди гостей этого салона Бунин, Мережковский, Милюков, бывший лидер партии кадетов, к которой принадлежала Винавер. В Париже Милюков и Винавер начали издавать газету Последние новости, самое успешное русское эмигрантское издание, платившее хорошие гонорары. Цветаевой там иногда удавалось печататься. Большая часть денег Цветаевой и Фрона уходила на оплату жилья, они не могли себе позволить квартиру в центре, а потому снимали комнаты в предместьях в Бельвию, Медони, Кломари, Ванвэ. Из рассказа Гайто Газданова Бистро. По мере удаления от центра Париж начинает меняться, вырождаться, тускнеть и в сущности перестаёт быть Парижем. Уменьшаются и вытягиваются дома, мутнеют окна, На железных, заржавленных балюстрадах балконов повисает бельё, становится больше стен и меньше стёкол, темнеют и трескаются двери домов, и вот наконец начинают тянуться глухие, закопчённые стены, окружающие фабрики. Меняется всё: люди, их одежды, выражение их глаз, меняется то, как они живут и то, о чём они думают. Дмитрий Сеземан упоминал о крохотной парижской, а вернее пригородной квартире, где прошло его детство. Квартиры Фронов были вряд ли просторнее. Быть самой скромной — две кровати у стены, изголовье к изголовью. На бесцветных стенах ни одной картины, ни одной фотографии, неряшливый деревянный стол, неубранная посуда, табачный дым, и в нем тусклая электрическая лампочка. К кофе со квартиру Цветаевой и Эфрона искусствовед Николай Еленев. Марина Ивановна жила в очень шумном и грязном доме. Я с трудом нашёл её комнату. Весь пол был уставлен посудой и завален книгами. Я споткнулся о кофейную мельницу. Вспоминал одну из последних 1938 год Квартир Цветаевой филолог Юрий Иваск. Селемея Андроникова Гальперн писала вот-то в доме Фронов грязь была ужасная вонь и повсюду курки среди комнаты стоял громадный мусорный ящик Мария Булгакова дочь отца Сергея Булгакова и жена Константина Родзевича также пишет об огромном помойном ведре Пбель в центре комнаты цветаюи Даже в середине тридцатых, когда материальное положение семьи должно было заметно улучшиться, Цветаевы, Эфрон, Али и Мур жили, по словам Вадима Андреева, в большом доме с полуобварившимися лестницами, выбитыми окнами, таинственными закоулками, в доме, который мог бы символизировать нищету рабочего пригорода. Вера Андреева, дочь писателя Леонида Андреева, вспоминала, Квартирка у Марины Ивановны была без привелечений нищенской. Деревянная мрачная лестница, какие-то две тёмные комнатушки, тёмная кухня со скошенным потолком в чуд-дворахе со скошенным маслом, на котором всегда что-то жарилось. Не станем однако слепо доверять источнику. Вера Леонид написала свои воспоминания в Советском Союзе. Советский читатель привык к тому, что жизнь русских эмигрантов непременно тяжела, а эмиграция вообще большая ошибка, которую лучше всего исправить. Редко кто из читателей верили, онидны мог своими глазами увидеть Париж, а тем более его не туристические пригороды, посмотреть на каминные трубы каменных трёхэтажных домов. На их высокие от потолка до потолка французские окна с чугунными решетками внизу, на провисающие провода между крышами, которые сохранились и до наших дней. Там, в Каламаре, жил философ Николай Бердяев, друг семьи Клепининых. Ходил за покупками со старой обтрепанной сумкой, где мирно погромыхивали бутылки с молоком и вином. Так ли дурна двухкомнатная квартира с кухней, поезд даже тёмной и маленькой. Если это не считать то, что уж тогда комnatка в подмосковном Голицыно, и не комната даже часть избы, отгороженная ширмой. Кто не знает, кто не цитирует классическую фразу булгаковского героя о москвичах: квартирный вопрос только и испортил их. а кого бы он не испортил. За двадцать послереволюционных лет население Москвы увеличилось в четыре раза, от миллиона сенебольшим в 1920-м до четырех миллионов с лишним в 1939-м. Причем в основном за счет приезжих. Так называемая сталинская модернизация буквально выталкивала людей в большие города — Только за четыре года с 1931 по 1935 население Москвы выросло на целый миллион. Крестьяне бежали от коллективизации в большой город, и город их принимал, ведь новым заводам нужны были рабочие руки. Сначала новоиспеченных горожан просто заселяли в старые дома, уплотняя и уплотняя прежних квартиросъемщиков и бывших хозяев, что привыкли к деривляционному комфорту, но вскоре начали роптать даже нетребовательные рабочие. Инфраструктура не была приспособлена к такому количеству жильцов. Не хватало школ, детских садов, даже мест в трамваях давно не хватало. Городской водопровод не справлялся с колоссальными нагрузками. Дошло до того, что на третьи и четвёртые этажи домов вода не поступала, вспоминал Лазарь Каганович. Московские газеты почти каждый день рассказывали о строительстве всё новых и новых домов для трудящихся. Вот восьмидесяти квартирный дом на Ленинградском шоссе, массивный с угловой башней. Вот новые дома на Большой Калужской улице, благоустроенные и нарядные. На противоположной стороне улицы воздвигли дом для сотрудников Академии наук, спроектированный самим Алексеем Щусевым. Теперь это Ленинский проспект. Здания до сих пор стоят, и квартиры там стоят очень дорого. Строительством новых домов занимались не только моссовет и московский горком. Строилось много ведомственного жилья. Заводы, тресты и главки Они возводили дома для своих сотрудников. На рубеже 20-х и 30-х построили дом общества Динамо, массивное Г-образное здание с высокой башней на пересечении Большой Лубянки с Вуркасовским переулком. Дом предназначался не столько для спортсменов, сколько для сотрудников ОГПУ. Там же разместили универмаг и клуб ОГПУ. Эта громадина и сегодня производит впечатление на туриста, что заблудится между Кузнецким мостом и Большой Лубянкой. Дом для работников автомобильного завода имени Сталина на Вилозоводской улице не такой впечатляющий, но вполне добротный. Так что нельзя сказать, что строили в Москве медленно. Тем более не скажем, будто строили плохо, но сдавали дома случалось все не доделками. шли навстречу жильцам, которые переезжали в Сталинки из подвалов, из бараков, из перенаселенных коммуналок. Один корпус достроен и заселен, другой еще только возводит. Лилианна Лунгина вспоминала, что в их новом семиэтажном доме на Каляевской 5 первое время не было ни лифта, ни лестниц. Жильцы поднимались по специальным настилам, по доскам, висящем над пропастью, как пишет Лунгина. Тем более не успели подключить газ и воду. Жильцы спускались во двор, брали воду из колонки и несли ее в ведрах по тем же настилам на пятый, шестой, седьмой этажи. Только через два с половиной года дом достроят. На выступах верхнего этажа поставят статуи рабочих и колхозниц, На стенах сделают барельефы, изображающие спортсменов, шахтёров, красноармейцев. Лунгины жили хорошо. По-московским меркам роскошно. Трёхкомнатная квартира на троих. У маленькой девочки есть собственная комната. Но обстановка, казалось, парижанке Лилианне немыслимо убогой. Мебели почти никакой. Самые необходимые: диван, письменный маленький столик у меня, у папы большой письменный стол и тоже диван, а у мамы ещё обеденный стол, четыре стула и какой-то шкаф. Дом на Каляевской 5 был даже не ведомственным, а кооперативным, построенным на средства жильцов, в те времена большая редкость. Родители Лилианны Лунгиной много лет работали за границей. За валюту, которую папа заработал в Берлине, он получил квартиру, писала она. Однако строительство явно не поспевало за стремительным ростом населения. Найти комнату в Москве было трудно, хотя Зацветаеву будут и хлопотать, и помогать ей. Сначала Моля Гуревич найдёт ту самую злосчастную комнату в Сокольниках, куда Мур очень не хотел переезжать. Иса судьба услышал его. В конце мая Гуревич сказал Цветаевой, что есть возможность провести лето в большой комфортабельной квартире покойного академика Алексея Николаевича Северцева. Там жили семья детей академика, профессора МГУ Сергея Северцева и художницы Натальи Северцевой в замужестве Габричевской, искусствовед Александр Габричевский. В юности слушал лекции профессора Цветаева. Теперь он пригласил к себе дочь и внука Ивана Владимировича Цветаева. На лето все население их большой квартиры разъезжалось. Габричевский — отдыхать в Крым, а профессор Северцев — в наручную экспедицию. Утром 11 июня Цветаева и Мур уже собирали вещи в Голицыне. Переезд был и желанным, и тягостным для них». Мур ворчала на непрактичность матери, её неприспособленность к жизни. Хотя у неё много доброй воли, всё делает в этом смысле шиворот-навыворот. Каждымнутно что-нибудь теряет и потом приходится это искать. При её хозяйниче не у нас никогда не будет порядка, хотя она и работает очень много, чтобы всё привести в порядок, но при её отсутствии системы и лихорадочности Разбросанности выходит только беспорядок. Между тем Цветаева и Морозов переездом повезло, но в Галицина на лето собрался Виктор Григорьевич Финг с семьёй. Финг, выпускник Сорбонны и ветеран французского иностранного легиона, был довольно известным писателем и журналистом. Ещё недавно он работал советским корреспондентом во Франции. Не знаю, сама ли Цветаева договорилась с Финком, или вероятнее ей помог Муля Гуревич, но условились так: вещи Финка уголится на привезёт грузовик, и этот же грузовик вывезит в Москву вещи и Цветаевы. Грузовик Финк вполне мог получить в литфонде, а мог и сам заказать грузовой таксомотор, Мосгортранс предоставлял такую услугу. В мае и июне В okresie этих появлялись объявления: приём заказов на грузовые таксомоторы для перевозок вещей в отдалённые местности. Стоянки этих грузовых такси были на Курском, Белорусском, Ржаевском вокзалах, на Комсомольской площади, на Пушкинской, на Добрынинской, на Самотячной. Это был тот случай, когда московские власти действовали по рыночному. Спрос рождал предложение, ведь сколько-нибудь обеспеченные люди Стремились летом хотя бы на месяц уехать за город в Подмосковье. Финк, скорее всего, заказывал грузовик на Белорусском вокзале. Грузовой таксомотор стоил 1 рубль 20 копеек за километр. От Белорусского вокзала до Галицы на 49 км, но перевозка вещей могла обойти писателя не в 58 руб. 80 коп., а все 117 руб. 60 коп. потому что заказчик оплачивал таксисту и обратную дорогу в Москву. Виктор Финг зарабатывал прилично и мог себе позволить полностью оплатить машину. Цветаева, вероятно, могла что-то доплатить водителю, но ни она, ни Мур об этом не написали. На грузчиков им не пришлось тратиться. На грузовике с вещами Финка приехал Муля Гуревич Куренков. который помог с переездом. Грузовик привез Мура, Цветаеву и Мулю к дому, что стоит в самом начале Большой Никитской. Сейчас это дом номер два, а в 1940-м Большая Никитская называлась улицей Герцена, отличалась и нумерация домов. Адрес был двойной Герцена 6 или Маховая 11. Дом был четырёхоэтажный, кирпичный, с аркой, выходивший на улицу Герцена. Во двор можно было попасть или через арку, или зайти со стороны Маховой дворами. Это самый центр Москвы. Перед зданием аудиторного корпуса Московского университета на Маховой ещё стоял бронзовый бюст Ломоносова. Через дорогу Манеж, за ними Александровский сад. под самими кремлёвскими стенами. Если Мур хотел пройти через арку и выйти на Моховую, то мог повернуть направо и дойти до музея изящных искусств и стройплощадки Дворца Советов, что через несколько лет должен был стать центром для всего прогрессивного человечества. Мур мог повернуть налево и за 5 минут дойти до гостиницы Националь где располагался один из лучших ресторанов Москвы. Словом, и квартиры, и дом, и окрестности были так хороши, что о лучшем трудно было и мечтать. Мария Белкина называет дом на Герцена университетским, хотя статус его в 1940-м не совсем ясен. В здании были и университетские аудитории, и квартиры профессоров, и Московский зоологический музей. Но этот музей подчинялся не университету, а непосредственно глав науке при наркомате просвещения. Квартира номер 20, где на лето 1940 года поселились Цветаева с Муром, располагалась на первом этаже в дальнем атарке подъезде. Окна выходили на университетский двор, колоннаду во входе, покой, то благообразие, которого нет И, наверное, не будет в моей оставшейся жизни, записала Цветаева. Мур блаженствовал, наслаждаясь комфортом, которого в жизни было так немного. Вот сейчас я сижу в большой комнате Габричевского в глубоком зелёном кресле. По стене большая библиотека vitrée en façade royale. Возле рояля диван, высокий потолок с люстрой. Много книг и картин, уютная. В распоряжении Мура оказалась целая библиотека. В квартире еще жила старенькая няня Северцевых. Ей было восемьдесят четыре года. Цветаева с нее подружилась, а Мур вовсе не замечал. Хозяева поручили Цветаева и Муру заботы о своем коте. Кот — воплощение тепла и уюта. Даже Мур, вообще-то равнодушный к животным, Невольно засмотрелся на него. Так гармонировал кот с обстановкой уютного профессорского дома, с удобным креслом Гавричевского. Из дневника Георгия Фрона, 2 августа 1940 года. Сейчас 9 часов вечера. Мать заснула, читая Кузан Понс. Кот спит, свернувшись калачиком, из окна доносится отдалённый гул города.